Глава 68. Рассказ. Когда мы дошли таки до беседки и расположились за столом, Алиса приступила к своему рассказу. Я слушал её так внимательно, как никого и никогда в жизни. Да и не только я, все мы. Она начала всё объяснять с самого начала, с того момента, как потянулось к будильнику и оказалась на рыночной площади перед Аркдианой. Адриан и Алексис были глубоко потрясены, услышав про заклинание чёрного пламени, а Мишель и Алина отреагировали более сдержанно, видимо, не особо разбирались в магии и не знали о таком. Когда Алиса говорила обо мне, то в её голосе была особая теплота. Сейчас мне было стыдно, с каким негативом я отнёсся к ней поначалу, как жаль, что она не призналась мне во всём раньше. И досадно, что я не догадался сам. Слушатели были потрясены её историей. Кузьма то и дело вставлял ошалелое: "Ну ты даёшь, шустрик!" А Мишель с Адрианом отодвинули от себя подальше тарелки с едой, чтобы не нароком не подавиться. Я сам, внимательно слушая девушку, поймал себя на мысли, что дышу через раз. Вдобавок новость о том, что она, моя истинная пара, до сих пор будоражила кровь эйфорийными пузырьками, А внутренний дракон и вовсе таил в блаженстве, радуясь, что я наконец-то осознал очевидное. С огромным изумлением узнал, кто такой Сириус и откуда он вообще взялся. Надо же, гном и принц. С одной стороны, мне хотелось придушить этого гнома, ведь косвенно по его вине на моей истинной паре проступила чужая брачная метка. С другой стороны, за некоторые моменты я был ему благодарен. Например, он поддержал мою девушку перед Ренделом и подарил перстень с артефактом иллюзий. И хорошо, что он принёс ей клятву верности. Я правильно понял? Ты активировала его артефакт перехода, и теперь Сириус может легко перемещаться в наш мир? уточнила Алексис. Да, всё так, кивнула Алиса. Отлично. Значит, мы его сюда призовём, когда выслушаем тебя до конца. С довольным видом произнёс бывший инквизитор. "Думаешь, есть смысл? Насколько я понял, нам нужен Дайрон, а не он", спросил Адриан. Сериус Лерранд поспособствовал своей магией заключению этого брачного союза. "Вот пусть теперь помогает убрать последствия", горизонно отметил Алексис, махнув на запястье Алисы с бледной татуировкой. "Ладно, ты прав", согласился Адриан. Нам нужны подробности про это свадебное торжество, Алисана, заявил Алексис. Не вдавайся в подробности, покосился он на Джейдена. Ответь на вопрос. Брачная ночь была или нет? Нет, щёки девушки мило порозовели, а я едва не воспламенился от радости. Это хорошо, одобрил Алексис. Хм, как же я был с ним согласен. Будет легче разорвать вашу связь, Отлично, с облегчением выдохнула девушка и передала слово мне. Пришлось поведать о своей нелёгкой судьбе. Объяснил кратко по делу. Признаться было даже стыдно рассказывать о том, что я, взрослый бугай, оказался не в состоянии противостоять хрупкой женщине, своей мачехе, и отца защитить не смог. Даже не представляю, в какую яму скатилась бы моя жизнь, если бы не Алиса. Она спасла и меня, и моего отца. Что удивительно, всё королевское семейство Альгардии слушало меня с таким сочувствием и сопереживанием, словно я был для них уже родным драконом. А когда упомянул, что перед реванной меня закинуло на Семилон, планету с жуткими роботами, все резко оживились. Алексей устроил настоящий допрос, выпытывая подробности. Сколько там было гринджеров? Много ли осталось живых существ? Какая атмосфера на планете? Легко ли было дышать? Сколько дневных светил освещало небо? Я исправно ему отвечал. Надо у дедули оружие взять, как само собой разумеющееся, заявил Джейден. Словно ликвидация роботов, питающих живую плоть, вошла у него в привычку. Да. Попросим у короля Зантура изумрудный огонь. Стандартный КП артефакт второго класса, согласился Адриан. Он создан специально для борьбы с гринжерами. Прикажем магам его размножить, подал идею Харёк. Я вдруг вспомнил, как Нареван рассказывал свою историю о велике, ну, то есть Алисе, и удивился её осведомлённости. Спросил её, откуда она столько знает про гринжеров, на что девушка спокойно ответила: "Хорошенькое образование". Приколистка. А еще она тогда заявила, мы найдем способ вернуть тебе дракона и трон, накажем мачеху, спасем твоего отца и вдобавок очистим Симелон от гринжеров. Я сказал, что это нереально, не поверил. Как же я ошибался.